Глава шестая. Сила намерения. Прямо сейчас вы сами создаете свой мир. Приветствую вас, дорогие! Я есть Крайон, пришедший к вам с любовью. Примите чистые энергии любви и света от нашей с вами общей божественной семьи. Давайте поговорим о вашем могуществе. В каждом из вас могущество Бога. Вы все еще не верите в это, вы все еще не чувствуете, что могущественны. Это значит, вам пора начать убеждаться в этом на практике. Это значит, вам пора начать в полной мере использовать такой инструмент созидания в вашей жизни как намерение. Вы не раз слышали, что ваше сознание способно влиять на реальность. Ваши мысли и чувства, ваши желания – это формы проявления энергии. Окружающая вас реальность также представляет собой множественность различных форм энергии. Когда энергии встречаются и взаимодействуют, в результате всегда появляется нечто новое. Ваши мысли и эмоции, ваше настроение – ваши убеждения, все это меняет вашу жизнь, все это создает в вашей жизни нечто новое или снова и снова повторяет что-то старое, если ваши мысли снова и снова возвращаются на одни и те же круги. Вы не всегда замечаете, что ваша жизнь подвластна вашему сознанию, Вам кажется, что происходит что-то помимо вашей воли. Иногда происходит то, чего вы совсем не хотели. И вам кажется, что это сделал кто-то другой. И в таком случае вы чувствуете себя беспомощными, зависимыми от чьей-то чужой воли, а вовсе не могущественными. Но если вы заглянете чуть поглубже в себя, если начнете отслеживать связи, Между вашими мыслями, переживаниями, представлениями о реальности и происходящими с вами событиями вы непременно обнаружите некоторые закономерности. Вы наверняка встречали таких людей, которые постоянно жалуются, в них постоянно все плохо, даже если ничего плохого не происходит. И что же? Рано или поздно их жизнь превращается в череду неприятностей. Препятствия на каждом шагу, ничего не идет ровно и гладко. Они то и дело спотыкаются и терпят неудачи. Если вы им скажете, что они сами все это создали своими мыслями, они не поверят, они скажут, что жизнь плохая, Люди плохие, мир плохой. И, конечно, они будут жить именно в таком плохом мире. Почему? Потому что они могущественны, как и вы все. Они внушили себе, что мир плох, и создали вокруг себя именно такой мир. А какой мир создаете для себя вы? Каковы ваши мысли о мире? Что вы думаете, чувствуете в связи с происходящим? Если вы думаете, что мир плох, вы постоянно будете получать подтверждение этому. Если вы думаете, что мир на самом деле полон любви, а испытания происходят для вашего же блага, вы будете получать любовь от мира. Любовь, которой на самом деле пропитан воздух и которая струится с неба. Но тот, кто думает, будто все плохо, Сам отсекает себя от этих потоков. Он не замечает, не чувствует их. Он сам создает вокруг себя поле разрушительной энергии. И сам же борется с ней, и сам же страдает от нее. Это о силе вашего сознания, которую вы еще только начинаете понимать, еще только начинаете ею пользоваться осознанно. Сейчас... В процессе перехода, начатого в 2012 году, сила вашего сознания день ото дня проявляет себя все ярче. Вы становитесь могущественнее с каждым днем. Причины две. Первое. Вы вмещаете в себя все больше любви и света Бога. Божественное начало все ярче проявляет себя через вас. И поэтому вы становитесь сильнее. Вы становитесь полноправными сотворцами Бога и вместе с Ним создаете реальность. Вторая – материальный мир повышает свои вибрации. Материя просветляется, а потому легче поддается тонким энергиям сознания, уже не сопротивляется им так, как раньше. А значит, процессы материализации ваших намерений идут быстрее и легче. Будьте бдительны. Сегодняшние мысли создают вашу завтрашнюю реальность. А еще лучше начните творить эту реальность осознанно. Сегодня вы можете в полной мере использовать и ваши собственные изменившиеся способности и изменения окружающей среды и делать это ради своего блага, ради блага других людей, всего человечества и всей планеты Земля. Используйте для этого такой божественный инструмент, как намерение. Оно гораздо сильнее, чем обычная мысль. Намерение – инструмент созидания реальности. Отличие намерения от обычной мысли в том, что намерение – это мысль, направленное точно к цели. Это не просто расплывчатое поле идей, которые блуждают в вашем сознании. Это вектор энергии, стрела, летящая сквозь пространство и время в ту точку, где реализуется ваше желание, решается ваша проблема, возникает необходимый вам результат. Обычная мысль может рассеяться или принять другие формы, или создать что-то, чего вы не хотели. Намерение всегда создает то, что вам нужно, причем в самой подходящей форме и в самый подходящий момент. И вы способны создать самую подходящую для себя жизнь, способны сейчас, как никогда раньше. Когда над вами и в вашей жизнью властвовала карма, вы оставались несвободными. Ваша судьба строилась по законам кармы, заставляя вас вновь и вновь возвращаться на одни и те же круги и проходить одни и те же уроки. Но теперь, когда вы получили дар нейтрализации кармы, вы можете обрести свободу строить свою жизнь в согласии со своей свободной волей. Пока вы были во власти эго, вам тоже было трудно получать то благо, которого вы хотите. Эго способно заводить в тупики и уводить вас от уготованных вам Богом благ. Но когда вы ставите эго на подобающее ему место и избавляетесь от его власти, а вместо этого переходите под юрисдикцию духа, исчезают все препятствия, для достижения самых грандиозных целей, какие вы только можете себе представить. И вот тогда в силу вступает ваше намерение, божественный дар, по праву принадлежащий вам. Намерение – это прежде всего созидательный инструмент. Это инструмент создания абсолютно всего в этом мире. Это тот изначальный Первый и главный инструмент, который вы должны приложить ко всему, чего вы хотите достичь, к каждой цели, к которой вы хотите прийти. Если вы хотите исцелиться, вам нужно намерение. Если вы хотите получить какую-то информацию, узнать ответ на свой вопрос, вам нужно намерение. Если вы хотите что-то получить в вашей жизни, какое-то качество или создать что-то материальное, этому всегда предшествует намерение. Вы можете спросить, Крайон, но почему даже имея намерение, мне не всегда удается достичь своей цели? Дело в том, дорогие, что все зависит от качества вашего намерения. Иногда бывает, что вы выражаете намерение в словах, но ваши слова не соответствуют вашим фактическим, реальным намерениям. Намерение – это не просто выраженное в словах желание. Намерение – это прежде всего энергия. И не просто энергия, а энергия определенным образом направленная и сфокусированная. Эта энергия должна обладать, во-первых, четким направлением, вы должны четко знать, что вы хотите получить. Во-вторых, она должна обладать достаточной силой, чтобы осуществилось то, что вы хотите получить. И, в-третьих, эта энергия должна быть кристально чистой. Единственная энергия, которая придает кристальную чистоту, И необходимую силу вашему намерению, это энергия из божественного источника, это энергия любви и света. Никакая другая энергия не сработает. Только из этой энергии вы можете создать все, что вы хотите. Как сделать свое намерение чистым? Намерение ⁇ божественный дар. Намерение ⁇ инструмент который делает для вас доступным сотворчество с Богом. Сотворчество с Богом – это всегда работа, основанная на любви, руководимая любовью и ставящая любовь своей целью. Поэтому с его помощью вы не сможете создать что-то, противоположное любви. Если вы создаете что-то такое, что причиняет вред вам или другим, Вы делаете это не с помощью божественного намерения. В таком случае вы включаете в действие другие энергии, разрушительные диссонансные энергии. Это всегда приводит в конечном итоге к поражению, даже если поначалу вам будет казаться, что вы получаете какие-то выгоды. Намерение – это инструмент, которым вы творите совместно с Богом, в равноправном тандеме с ним. А значит, истинное намерение всегда приводит к наивысшему благу для всех. Но это возможно лишь тогда, когда ваше намерение в самом деле является истинным, а значит чистым. Что это такое, чистое намерение? Вы знаете, что божественная любовь это безусловная любовь. Это любовь, не ставящие никаких условий. Это и есть самая чистая любовь безо всяких примесей. То же самое применительно и к чистоте намерения. Чистое намерение – это то, которое не ставит условий. То есть, когда вы чего-то хотите, вы должны хотеть этого однозначно и безусловно. Если вы точно знаете, что хотите построить себе дом, то должны быть уверены в этом на сто процентов. А если вы говорите себе, «При таких-то условиях я дом хочу, а при таких-то условиях я дом не хочу», то ваше намерение не является чистым. Если дом вам действительно нужен, то он вам нужен при любых условиях. В таком случае ваше намерение будет чистым. Если вы действуете из любви, из чистой и безусловной любви, ваше намерение будет чистым. Если вы любите то, что делаете, если вы заранее любите тот дом, который строите, если вы строите его с любовью, если вы собираетесь жить в нем с любовью, знайте, в поле Бога, В многомерности ваша мечта уже осуществилась, потому что в этом случае Бог всецело на вашей стороне, и вы творите вместе с Ним. Лишь когда ваше намерение будет чистым, вы без труда и без сомнений возьмете на себя ответственность за все, что бы ни происходило при осуществлении этого намерения. Вы будете готовы, если нужно, Пройти через какой-то дискомфорт, через какие-то трудности, через какие-то препятствия, и вы не сдадитесь, если ваше намерение чисто. Во-первых, силы вашего намерения хватит, чтобы преодолеть все эти препятствия. А во-вторых, и это самое интересное, что если вы обладаете сильным чистым намерением, то препятствий будет минимум или даже не будет совсем. Все просто. Чтобы научиться чистому намерению, научитесь безусловной чистой любви. Научитесь любить себя безо всяких условий. Вы же любите Бога, не ставя Ему условий. Это так? Тогда вы можете любить Бога в себе, божественную частицу в себе, не ставя никаких условий. Если вы говорите «Я себя люблю только, когда я молод, силен, хорош собой и здоров, а когда я болен и плохо выгляжу, я себя не люблю, это не является чистой безусловной любовью». Чистая безусловная любовь принимает вас таким, какой вы есть, всегда, независимо ни от чего. Когда вы научитесь чистой безусловной любви, Вы научитесь чистому, безусловному намерению. Ваши цели. Чего вы на самом деле хотите? Намерение – это энергия света и любви, направленная точно к цели. К цели созидания чего-либо в вашей жизни. Так к чему вам применить свое намерение? Чего вы на самом деле хотите? О какой жизни мечтаете? Каковы ваши цели сегодня, сейчас? Настоящие истинные цели, а не сиюминутные желания. Для многих из вас это совсем непростые вопросы. Подумайте о том, чего в вашей жизни вы хотите безусловно. Вы хотите здоровья? Не спешите отвечать «да». Подумайте о том, не является ли ваше «да» просто словом, за которым не стоит реального чистого намерения. Если вы действительно намерены исцелиться, что вы готовы сделать для этого? От чего вы, может быть, готовы отказаться ради этого? Вы готовы отказаться от своих вредных привычек? Вы готовы отказаться от тех преимуществ и привилегий, которые иногда имеет человек, болеющий не совсем здоровый? Вы готовы принять на себя ту ответственность, которую возложит на вас жизнь, как на здорового человека. Вы готовы жить и действовать в полную силу, как здоровый человек. Или вы предпочтете все-таки укрыться за своей болезнью и попросить себе каких-то снисхождений. Если это так, то ваше намерение исцелиться не может быть чистым. Оно может быть чистым только тогда, когда вы готовы нести всю ответственность и за свое исцеление, и за свое здоровье, и за ту жизнь, которую вы будете вести как человек, обладающий этим здоровьем. И за то, как вы распорядитесь этим даром здоровья. Проверьте свои намерения по всем более или менее значимым сферам жизни. Чего вы хотите в вашей личной жизни? Соответствует ли то, что вы декларируете вашим намерением подлинным, глубинным? Может быть, вы декларируете желание быть счастливыми в личной жизни, но фактического намерения для этого у вас нет. И опять же, нужно научиться различать желание эго и желание духа. Чего вы хотите в профессиональной сфере? в сфере вашего образования, развития, духовного роста. Если вы уже умеете различать желание эго и желание духа, тогда вы будете прилагать свое намерение только в тех направлениях, куда ведут желания духа. Потому что желание эго либо просто не осуществятся, потому что на это нет подлинного чистого намерения. Либо они осуществятся, но не принесут радости и удовлетворения, а принесут только проблемы и все те же несчастья. Поэтому направьте ваше намерение на осуществление желаний Духа. И тогда вы начнете действовать в унисон с Духом. Совместно с Духом, в тандеме с Ним, дорогие, вы можете достичь того, о чем и не мечтали. Совместно с Духом вы обладаете огромными возможностями. Меняя себя, вы меняете обстоятельства. Вы можете с помощью намерения захотеть приобрести какие-то качества. Дорогие мои, когда вы решите воспользоваться вашим намерением, начинайте именно с преобразования своей личности с приобретения каких-то качеств, которые вам необходимы. Не пытайтесь начинать с того, чтобы создавать себе имущество. Имущества у вас не так мало, как вам кажется. Иногда даже больше, чем вам на самом деле нужно. Подумайте о том, не совершаете ли вы распространенную ошибку, не считаете ли, что для улучшения вашей жизни Необходимо изменить обстоятельства, которые вам мешают, а вовсе не себя самого. Поймите, что эти обстоятельства суть, производная от вашего внутреннего состояния. Если вы хотите богатства, но у вас нет нужных для этого качеств, богатство будет ускользать от вас. Если вы хотите успеха, но не обладаете нужной смелостью, решительностью и уверенностью в себе, ваш успех будет в лучшем случае лишь краткосрочным. Для вас гораздо важнее создать какие-то качества для себя. Прежде чем мечтать о богатстве, подумайте о том, какие качества вам нужны, чтобы стать богатым человеком и есть ли у вас эти качества. Вы можете приобрести их при помощи намерения, и тогда приобретение имущества для вас перестанет быть проблемой. Вы можете своим намерением создать для себя некий источник, из которого вы будете ежедневно получать все необходимое. Вы можете создать для себя достаток, который поможет вам жить комфортно. Это все делается при помощи намерения, чистого намерения. Вам доступно все, дорогие мои. Вы могущественны. Вы обладаете таким мощным инструментом, как намерение, которое непосредственно способно воздействовать на вашу материальную реальность и воздействует сплошь и рядом. Вы можете изменить то, что вам не подходит. Посмотрите вокруг себя на ту жизнь, которую вы создали для себя. Осознайте, что все это создано силой вашего собственного сознания, ваших мыслей и чувств. Понимаете вы это или нет? Но вы можете изменить ваше сознание, просто сформировав другие намерения. Вы можете осознанно подойти к созиданию вашей жизни, чтобы вашу жизнь не создавали ваши неосознанные желания, Установки, убеждения, стремления. Такие, например, как стремление остаться больным, потому что это приносит какие-то привилегии. Или подсознательно желание оставаться бедным, потому что это снимает с вас какую-то ответственность и позволяет жить, может быть, скудно, но при этом не беря на себя больших и сложных задач. Вы можете отказаться от таких неосознанных стремлений. Вы можете осознать и пересмотреть их. Вы можете подумать о том, чего вы на самом деле хотите, и сформировать чистое намерение, не ставящие условий. Творите вместе с Духом. Какое бы действие вы не захотели совершить, даже на первый взгляд незначительное, Для начала вам необходимо чистое намерение. Вы хотите поработать, но работа не идет, а вы уверены в чистоте своего намерения. Может быть, ваше тело как раз сейчас нуждается в отдыхе, или в разминке, или в чистом воздухе, чистой воде, и это не дает вашему намерению быть чистым. Вы хотите поехать отдохнуть в определенное место, но поездка не складывается. А может, вы в глубине души мечтаете отправиться в другую часть земного шара, туда, куда зовет вас Дух, где вы могли бы не только отдохнуть, но и зарядиться энергией вместе силы и получить нужные знания и нужные вам ответы на вопросы. Слушайте себя, заглядывайте вглубь своего сердца и проверяйте, Являются ли ваши цели истинными, а намерения чистыми? С намерением возможно все. Без намерения вы даже не получите ответы на свои вопросы. Дух готов давать вам подсказки и отвечать на ваши просьбы день и ночь. Но он не может этого делать, если не будет на то вашего намерения. Учитесь использовать намерения даже в мелочах предваряя им любое свое действие, и постепенно оно станет могущественной созидательной силой в вашей жизни. Поверьте, дорогие, вы являетесь равноправными партнерами с Богом, с Духом. В материальном мире Дух не может действовать без вас. Дух способен действовать в плотной среде только посредством человека вашей человеческой ипостаси. Но и вы без участия Духа не можете достичь того, что вам действительно необходимо. Без поддержки Духа вы не можете быть успешными и действовать для своего наивысшего блага. Дух и человек одинаково нужны друг другу, и лишь в совместной работе они способны достигать грандиозных результатов. Ваш тандем обладает непревзойденным могуществом, дорогие. примите этот дар от Бога и воспользуйтесь им для преображения вашей жизни во имя вашего наивысшего блага, для преображения вашей планеты во имя наивысшего блага всех. Да будет так с любовью к район. Практика аффирмации. Встаньте перед зеркалом, увидьте за своей внешностью совершенное божественное создание. Непременно вслух произнесите следующие аффирмации. «По праву рождения я обладаю божественным могуществом. Силой своего намерения я творю свою жизнь. Отныне и навсегда я вступаю в равноправное партнерство с высшей частью моего существа, моей божественной сутью. Отныне и навсегда я заключаю союз с Богом, основанный на безусловной любви и взаимоуважении. В сотворчестве с Богом мне открываются несметные сокровища Вселенной, все ее бесконечные блага. В партнерстве с Богом, в союзе с Духом, силой намерения я создаю наивысшее благо для себя, наивысшее благо для всех людей на земле. Медитация. Обретение новых качеств. Найдите время, чтобы остаться наедине с собой и подумать, каких качеств, может быть, не хватает вашей личности, чтобы достичь всего, что вам необходимо в жизни. Если хотите, закройте глаза. Дышите глубоко и размеренно. Обратите внимание внутрь себя, углубляясь в свое внутреннее пространство. Соединитесь со своим божественным центром. Задайтесь вопросом, какие качества вам необходимо приобрести для достижения желаемых вам целей. Найдите для начала хотя бы три таких качества. Например, Уверенность, решительность, самоуважение. Затем сосредоточьтесь на том из них, которое в данный момент кажется вам самым важным, например, это уверенность. Соединившись со своим божественным центром, сформулируйте намерение, например, так. Дорогой Бог, мое намерение состоит в том, чтобы обрести уверенность. Я прошу твоего содействия в этом и готов с благодарностью принять твою помощь и поддержку. Скажите это обязательно вслух. Затем представьте, что вы уже стали уверенным человеком. Как это ощущается? Уверенность – это тоже энергия. Представьте, что этот вид энергии заполняет вас. Если хотите, попросите помощи у Духа Бога. «Дорогой Дух, дорогой Бог, покажи мне, как ощущается уверенность. Покажи мне это качество в самой уместной для меня форме». Когда вы делаете это в контакте с Духом, вам не придется никому подражать или превращаться в какого-то другого человека, того, кто вам кажется уверенным. Вы останетесь самим собой, И новое качество начнет проявляться у вас органично, самым подходящим для вас образом. Это будет именно ваше качество, а не позаимствованное от кого-то. Будьте готовы к тому, что вам понадобится время, чтобы освоиться с новым качеством, привыкнуть к нему, сделать его своим неотъемлемым атрибутом. В своей повседневной жизни вспоминайте, что в вас уже инсталлировано это качество, и вы можете его проявлять и использовать. Возможно, у вас будут возникать ситуации, в которых вы сможете отточить и проявить свою уверенность. Не уходите от этих ситуаций, напротив, идите им навстречу. Когда почувствуете, что достаточно отработали первое качество в вашем списке, Не обязательно сразу стремиться к совершенству в нем. В дальнейшем у вас будут возможности продолжать наращивать это качество. Приступайте к следующему, затем к следующему. Можете составить себе более обширный список необходимых вам качеств и отрабатывать их поочередно. Знайте, что посредством намерения Вы можете развить у себя все качества, которые осознаются вами как необходимые. Вопросы для размышлений. Часто ли я жалуюсь на жизнь? Часто ли я ожидаю плохого? Что я получаю в итоге? Умею ли я быть благодарным? Замечать дары, получаемые от жизни? Верить в то, что все происходит во имя любви? и для моего же блага, как изменится мое настроение, если я научусь этому и буду жить с этими установками изо дня в день, как изменится в итоге моя жизнь, что мне сейчас нравится в моей жизни, какие мысли, чувства, убеждения привели меня к этому, что мне не нравится в моей жизни, Какие мысли, чувства, убеждения привели меня к этому? Каковы самые большие удачи в моей жизни? Что за намерения привели меня к ним? Какие неудачи в моей жизни мне больше всего запомнились? Какие намерения привели к ним? Были ли вообще осознанные намерения в этих случаях? Чего я на самом деле хочу? Какие цели сейчас для меня актуальны? Соответствуют ли они запросам Духа? Есть ли у меня твердое и чистое намерение на достижение этих целей? Если мне нужна помощь или ответы на мои вопросы, обращаюсь ли я с просьбой к Духу, выражаю ли намерение на получение того, что мне необходимо? Достаточно ли я верю в свое могущество и в силу своего сознания? Понимаю ли, что мысли в самом деле создают мою жизнь? Достаточно ли хорошо я отношусь к самому себе? Верю ли, что жизнь приготовила мне лучшие дары, и нужно лишь мое намерение, чтобы их получить?